Услышав это сквозь приотворенную дверь, Д'Артаньян вернулся в комнату, где его слуга сидел за столом и, держа перед глазами распечатанное письмо, совершенно не замечая присутствия хозяина, громко и внятно читал его вслух. — Любезный Арамис! — старательно произносил планшет. Ваши отчаянные и цветистые письма, писанные столь великолепным слогом, вызванные столь неподдельными чувствами, не могли, в конце концов, не произвести впечатление на бедную глупышку, чье сердце дрогнуло и растаяло, как воск на солнце. швалье я готова ответить на высказанные вами чувства так, что это, быть может, придется вам по душе. «Мало того, мне рассказали о вашем твердом стремлении сыграть роль в известном деле. Надеюсь, вы не станете упрекать легкомысленную особу вроде меня за то, что она намеревается одним выстрелом убить двух зайцев. Если нет, приходите сегодня вечером на улицу Вожерар, дом 75, и когда башенные часы пробьют 9, постучитесь». «Вас будут ждать, и мы, наконец-то, увидим друг друга после столь долгой заочной переписки. Мари!» «Черт возьми, что это ты делаешь, бездельник?» — воскликнул Д'Артаньян, когда Планше, закончив читать, свернул письмо первоначальным образом. «Ах, это вы, сударь! Да мне, право, очень неловко, что я позволил себе подобную вольность, но любопытство было сильнее меня». И я как-то нечаянно, неожиданно для самого себя распечатал это самое письмецо. «Каюсь, каюсь. Можете задать мне нешуточную выволочку, но я, в конце концов, не дворянин. Откуда мне знать правила чести?» «Когда-нибудь, мошенник ты этакий, я тебя обязательно выдеру, если ты еще раз позволишь себе нечто подобное». Со всей потребной для данного случая суровостью ответствовал Д'Артаньян. «Твое счастье, плут, что сейчас мне некогда. Скажи лучше, как ты собираешься исправить свой проступок? Нужно же привести конверт в первоначальный вид?» а «Будьте спокойны, сударь, приведу». «Без тени смущения», — воскликнул планше — «в ними я водил дружбу с одним выжигой, полицейским песцом. Он меня и научил, как можно вскрыть конверт, не повредив печати, а потом аккуратненько прилепить печать, словно так всегда и было». Вашей милости, благородному дворянину, совершенно незачем знать эти пошлые и вульгарные полицейские штучки. Но, заверяю вас, совсем скоро письмо будет выглядеть так, словно его и не касалась посторонняя рука. Минут через пять Д'Артаньян убедился, что планшене не соврал». Черт его знает, как он это проделал. Но сургучная печать красовалась на прежнем месте, словно ее не касались с тех пор, как отправитель запечатал конверт. — На твое счастье, мошенник, что ты и так мастерски исправил ошибку, — сказал Д'Артаньян сурово. — Подумать только. Какой-то слуга осмелился вскрыть письмо, предназначенное благородному мушкетеру короля Молчи об этом, как рыба, чтобы не нанести ущерба мне или себе. Понял? Будьте спокойны, сударь. Прохвост! В сердцах воскликнул Д'Артаньян. Видеть тебя не могу. Отправляйся со двора до вечера. Постой. Вот тебе пара ливров. Можешь завернуть в кабачок. Оставшись один, он попытался было читать «Декамерон» далее, но мысли и взгляд тоже то и дело возвращались к лежащему на столе письму. Д'Артаньян, как известно, был чертовски любопытен, он хорошо помнил, что речь в письме шла не об одном только любовном свидании, туманные упоминания об известном деле, несомненно, касались каких-то интриг. Его безудержная гасконская фантазия вновь Напоминало лесной пожар, благо ситуация, опять-таки, не была предусмотрена теми клятвами, что он вынужден был дать госпоже Декавуа. Недельное призебание в скучнейшем квартале буржуа, полное воздержание от всех прежних забав, будоражили и ум, и чувства. Но что тут можно было поделать? Для него не было места во всей этой загадочной игре. «Не было?» «Но ведь недостойно дворянской чести». «А кто сказал, что недостойно «Ох, нехорошо. Но в чем это отличается от обычной проказы?» Так ничего и не решив для себя, он увидел в окно очаровательную Констанцию Бонасье, чинно шагавшую под руку с законным супругом «Вот уж поистине красавица и чудовище». Это была очаровательная женщина лет двадцати пяти, темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздёрнутым носиком. чудесными зубками и мраморно-белой кожей. Что же до господина Бонасье своей унылой персоною он мог бы заинтересовать, по глубочайшему убеждению Д'Артаньяна, лишь воятеля, искавшего модель для новых скульптур, вроде тех, что украшали кровлю собора Парижской Богоматери? С тягостным вздохом Д'Артаньян взял со стола выглядевшее совершенно ненарушенным письмо и торопливо пустился вниз. Вышел из дома, столкнувшись с супругами Бонасье как раз в тот момент, когда они подходили к самым воротам. — Рад буду оказать вам услугу, сударь. — произнес он, вежливо обращаясь к господину Бонусье, но глядя главным образом на его молодую супругу. «Мой слуга, в мое отсутствие и ваше тоже, принял письмо, привезенное некой неизвестной ему особой, передавшей на словах, что адресат вам известен. Извольте». Он предпочел не упоминать о конверте, вскрытом им самим, надеясь, что такими деталями никто не будет интересоваться. Господин Бонасье с опаской взял письмецо, словно ядовитую змею, а бегло, прочитав надпись, вообще пригорюнился так, словно ему доставили на дом смертный приговор или, по крайней мере, повеление немедленно явиться в Бастилию своими ногами, не дожидаясь присланных за ним стражников. Никаких сомнений, и и в самом деле был прекрасно знаком Настоящий адресат и факт этот не вызывал у бывшего галантерейщика и тени радости. Его очаровательная супруга, наоборот, одарила Д'Артаньяна ослепительной улыбкой и мелодичным голоском произнесла «Благодарю вас, шевалье». «О, что вы! Какие пустяки, мадам!» — ответил Гасконец, не сводя с нее глаз. «В моем лице вы всегда будете иметь надежного квартиранта, готового к любым услугам». «Не сомневаюсь, сударь!» — скромно опустив глаза, произнесла прекрасная Констанция и впорхнула в дом, как птичка, увлекая за собой унылого супруга, которому казалось уже все безразлично на этом свете — Даже улыбки, расточаемые его женой юному гвардейцу. «Да на нем лица нет», — подумал Д'Артаньян. «Краши в гроб кладут. Лопни, моя селезенка, здесь точно какая-то тайна. А что, если это направлено против кардинала? Черт побери, вот способ исправить свои прежние прегрешения». и оказаться полезным его высокопреосвященству. Он старательно попытался втолковать себе, взбегая по ступенькам, что им движут именно эти соображения, и никакого личного интереса тут нет, исключительно забота об интересах кардинала-министра. А как же иначе, господа? Д'Артаньян уже знал, что гостиная домохозяина расположена как раз под одной из двух занимаемых им комнат Немало не колеблясь, он выхватил кинжал из висевших на стене ножен и принялся разбирать паркет, поддевая острием дощечки. Буквально через пару минут дело было закончено, и от гостиной его отделял один лишь тонкий потолок. Распростершись на полу, Гасконец приложил к нему ухо, Без малейших колебаний уж, безусловно, дворянская честь немало не пострадает от того, что дворянин подслушивает разговор какого-то галантерейщика со своей супругой, принадлежащей к тому же невысокому сословию. Он отчетливо разбирал каждое слово. Сударь! Послышался нежный и мелодичный, но исполненный железной решимости голосок очаровательной Констанции. «Вы немедленно отправитесь на улицу Кассет и передадите письмо господину Рамису». «Ни за что на свете». «Что вы сказали, несчастный?» «Извольте, Констанция, я охотно повторю». «Ни за что на свете. Довольно с меня этих писем». Пресвятая Дева, каждый раз они мне жгут карман или пазуху, как раскаленные угли. Так и кажется, что каждый прохожий из сыщик кардинала, а уж в особенности, если это стражник или гвардеец в красном плаще с крестом. Примечание. Мушкетеры короля носили синие плащи-накидки с крестом, украшенным золотыми королевскими лилиями. мушкетеры кардинала такие же плащи, только красные, под цвет кардинальской мантии, и крест на них был без лилий. — Это поистине адские муки. — Галантерейщик! — презрительно бросила супруга. — Вот именно, сударыня, галантерейщик. «И не стыжусь его потому что покорно, со смирением прожил свою жизнь на месте, отведённом мне проведением, никогда не пытаясь выйти за пределы, отведённые рождением и наследственным ремеслом. А вы, вы, как вы себя ведёте, Констанция! Вы, очертя голову, бросаетесь в интриги всех этих знатных господ, словно вы тоже герцогиня или, по крайней мере, маркиза». — Опомнитесь, молю вас, они вас не защитят в случае чего. — Вы полагаете? — Да уж, полагаю. — Позвольте вам заметить, что рекомая Белошвейка Мари Мишон, а на самом деле герцогиня Десабрес, без имен несчастный, уши есть и у стен. — Ну, хорошо, хорошо, не забывайте. что она-то белошвейка только по названию, а на деле ее всегда защитит муж-герцог и многочисленная знатная родня. А что будет с вами, Констанция? Вы навсегда сгинете в каком-нибудь монастыре. Ну, это мы еще посмотрим, — произнесла Констанция с невыразимым презрением к собеседнику и столь же явной гордой решимостью. «Пока, во всяком случае, мне покровительствует сама королева». «Нашли покровительницу. Да она от вас отделается, едва почует для себя опасность. Отречется от вас. Посмотрим». «Да и смотреть нечего. Все эти знатные господа думают в первую очередь о себе. Вот увидите, едва запахнет жареным, и кардинал прознает об очередном заговоре против него». Они наперегонки помчатся каяться, Выпрашивать прощения, предавать друг друга, А все шишки посыплются на мелкоту вроде вас. Констанция, опомнитесь, К чему вам влезать с головой в эти интриги? Вам не понять, старый вы пень». «Быть может, он и старый пень», — подумал Д'Артаньян, «но нельзя отрицать, что рассуждает он здраво, хоть и галантерейщик». «А на деле наделен нешуточной житейской мудростью». «Герцогиня де Шеврес! Вот оно что!» «Молодая супруга пожилого сановника, предоставившего ей полную свободу, придворная дама и наперстница королевы Франции Анны Австрийской». Ее поверенные во всех интригах направленных главным образом против кардинала, особо огненного темперамента, менявшая любовников, как перчатки. Очаровательная, бесстыдная и решительная марии де Шеврес де Роган Монбазон. Она же — скромная белошвейка Мари Мишон. — Боже мой, куда это вас ненароком занесло, Д'Артаньян? «Да, черт побери, на самые верхи!» Разговор в гостиной тем временем продолжался. «Вы знаете, Констанция, — смиренно продолжал господин Бонасье, — я, честное слово, был бы рад. Заведи вы себе попросту любовника. Да неужели? Да так уж выходит. Дело, в конце концов, житейское». Мало ли в Париже рогоносцев Конечно, мне не доставило бы особенного удовольствия Заведи вы любовника и украдкой бегай к нему Но, черт меня побери, есть же разница между словами страдать и бояться Зная что ваши отлучки вызваны исключительно любовными делишками Я отчаянно страдал бы, но и только И только Теперь же я боюсь Ежедневно и еженощно. Боюсь разносить эти ваши письма, Ходить по вашим поручениям, Шарахаться от гвардейцев кардинала и сыщиков. Господи ты, Боже мой, кардинал умен и хитер. Он обязательно расправится и с этим заговором. Молчите, жалкий вы человек. Жалкий, вот именно. Но я буду еще более жалким, Если окажусь в тюрьме, а то и на плахе. Вам легче, вы как-никак женщина. Зато я и запью свою чашу до дна. Кто будет церемониться с галантерейщиком? Есть разница меж монастырем и плахой. Судьба с вами сыграла злую шутку, — преспокойно ответила его супруга. — Вам бы женщиной родиться, трусливой бабой. — Предпочитаю быть трусливой бабой, нежели мертвым героем. «Уж если и знатные господа роняли голову на виселицы или оказывались в Бастилии...» «Не тряситесь вы так!» ну, «Легко сказать». «Иными словами, вы не пойдете относить письмо?» «Вот именно, не пойду», — ответил галантерейщик с неожиданным упорством. «Довольно с меня этих поручений. А если там на улице кассет уже ждет засада...» Если вашего Арамиса уже отвели в Бастилию, чтобы не впутывался в заговоры... — Жалкий вы трус. Ну — Собирайтесь немедленно. — Увольте. — Как вы смеете? — Смею, сударыня, смею. Уж не посетуйте, но жизнь и свобода мне дороги. И потом я слишком стар и слаб, чтобы вытерпеть все эти ужасы, вроде испанского сапога или дыбы... Да меня и простой удар хлыстом приведет в ужас. Поручайте отныне все это кому-нибудь другому. — Итак, вы отказываетесь. — Бесповоротно! — воскликнул господин Бонасье с той смелостью, которую человеку вроде него придает лишь панический страх. — Отныне я вам не помощник в этих делах. «Найдите себе другого посыльного!» — лопнуло мое терпение. «Ах, вот как!» — вкратчиво произнесла прекрасная Констанция. «И вы полагаете, что я прямо сейчас примусь искать надежного посыльного? А где же мне его найти в попыхах?» «А это уже ваша забота!» «Письмо должно быть доставлено немедленно, а это уж ваша забота!» — отрезал расхрабрившийся Бонасье. «За этим стоит сама королева, а это уже ваша забота!» «Да вы понимаете, что я не могу подвести ее величество, а это уж ваша забота!» хорошо — произнесла красавица тоном, не сулившим ничего хорошего тому, кто навлек на себя ее гнев. — Вы, стал быть, сударь, боитесь бастилии, как любой здравомыслящий человек. — Прекрасно. В таком случае вы там окажетесь нынче же, прямо сегодня, еще до ночи. — Не шутите так. — А кто вам сказал, несчастный, что я шучу? Я настроена самым решительным образом. Дорожайший господин Бонасье, мой незадачливый супруг, у вас попросту нет обратной дороги. Вы ввязались в игру, где дорога ведет исключительно в одном направлении. Я не ввязывался, благодарю его покорно. Вы меня вовлекли. Да какая разница? В любом случае нет обратной дороги. Теперь вы не можете отказаться. Вы посвящены во многие секреты, Чересчур опасные для их обладателей. Либо станете выполнять мои поручения, По-прежнему, либо... Либо что? Либо я распахну окно и крикну «Дозор!» А когда появятся стражи, я именем королевы прикажу Отвезти вас в Бастилию, которой вы так боитесь... — И не сомневайтесь, вы задержитесь там надолго. — Или вы сомневаетесь, что я это сделаю? — Зря. Д'Артаньяну почудился шорох разворачиваемой бумаги, какое-то время стояла напряженная тишина, потом послышался унылый голос галантерейщика, чей приступ решимости, судя по всему, прошел. — Пожалуй, вы это сделаете. — Без всяких «пожалуй». «Ну, что вы решили?» «Кардинал, вполне вероятно, попросту не успеет заточить вас в бастилию. не вас, ни кого-то еще, а я...» «Я немедленно приведу в исполнение угрозу». «Выбирайте, любезный муженек, между угрозой проблематичной и вполне весомой». Послышался шумный вздох. «Констанция!» — Вы не оставляете мне выбора? — Конечно, не оставляю. У вас есть только один выход. Немедленно отправляйтесь на улицу Кассет к господину Арамису. Ну, — Хорошо, хорошо. — Дайте только выпить стакан воды. Я совсем разбит. — Да вы, гляди, удар хватит. Быстро пейте вашу воду и в дорогу. Звякнуло стекло, судя по звукам, Руки у галантерейщика отчаянно тряслись так, что горлышко графина немилосердно колотилось о край стакана. Д'Артаньян немало не колеблясь более, быстренько уложил назад дощечки паркета, притоптал их сапогами, чтобы легли ровно на прежнее место, Надел перевязь со шпагой, сунул за пояс кинжал, нахлобучил шляпу и кинулся вниз по лестнице, совершенно не рассуждая. События увлекали его, словно могучий морской отлив, уносящий в океанские просторы неосторожного пловца. Оказавшись во дворе, Он придал себе безразличный вид и, прислонившись к каменному столбу ворот, принялся поправлять свой наряд с тщанием гвардейского щеголя, направлявшегося искать светских увеселений. Вскоре показался господин Бонасье, такая аллегория удрученности. Как ни в чем не бывало, Д'Артанян воскликнул, словно бы невзначай заступив почтенному галантеричку, дорогу. «Ба, что я вижу, любезный господин Бонасье! Вы тоже куда-то собрались со двора? Вот уж чего я не в состоянии понять. К вам в какой то веки, оторвавшись от дворцовых забот, заглянула очаровательная жёнушка. А вы припустили вон из дома, вместо того, чтобы с пользой провести время самым приятным образом». «Право у вас в жилах не кровь, а водица». Взгляд господина Бонасье был затравленным. Вполне возможно, истерзанный трусливыми и тревожными ожиданиями, он и в своем квартиранте подозревал шпиона-кардинала. Он невольно прижал правую руку в груди, где под камзолом, надо полагать, и покоилось злочастное письмо — «Да вот, знаете ли, неотложные дела». С вымоченной улыбкой пробормотал он. В вечернюю пору делано изумился Д'Артаньян. «А не намерены ли вы? Ах, шелунишка! Эта прекрасавица жене, которую вы так редко видите». — Ну, ничего, можете быть спокойно, я вас не выдам. Гвардейцы короля прекрасно понимают такие вещи. Ну, право, вы ошибаетесь, да, черт возьми. Но какие могут быть дела вечерней порой? Что до меня, то я честно готов признаться всему свету, что отправляюсь развлекаться. Да, да, вот именно. Сначала загляну на улицу кассет, а уж потом, неожиданно услышав, Неотрывно связанное с его вечными страхами название улицы, несчастный галантерейщик вздрогнул так, что это не укрылось бы и от менее внимательного наблюдателя, что говорит о Д'Артаньяне с его рысьим взором. Убедившись, что птичка сама идет в селки, госконец безмятежно повторил, «Ну да, на улицу Кассет, к моему знакомому там живет Армис». «Мушкетер короля?» — вырвалось у Бонасья. «Совершенно верно. А вы с ним знакомы, сударь?» «Ну, разумеется», — ответил Д'Артаньян э, преспокойно. «Мы с ним довольно тесно знакомы, мы даже ходим в одну книжную лавку». Самое смешное, что во всем им сказанном не было пока что ни слова, ни правды. «Ну давай, черт тебя подери!» Мысленно поторопил Д'Артаньян собеседника. Удочка закинута, аппетитная приманка на крючке. — Хватай же! И с радостью услышал робкий голос Бонасье. — Сударь, не будет ли с моей стороны неуместным просить вас о небольшом одолжении, о сущем пустяке? — Что за вопрос? — воскликнул Д'Артаньян. «Конечно, любезный хозяин, коли уж я пользуюсь вашим гостеприимством, не согласились бы вы передать господину Арамису письмецо?» «Вот оно, у меня с собой». «В самом деле сущий пустяк», — бодро заверил Д'Артаньян. «Ну, конечно же, не впервые». — Совершенно пустяковое одолжение. Почему бы и не породить такому человеку, как вы? Давайте. — Вот, сударь, только я вас умоляю, никому об этом не говорите. Понимаете, одна дама, написавшая это письмо, не желала бы огласки. Д'Артаньян серьезнейшим тоном сказал, клянусь честью дворянина, любезной Бонасье, что я ни единым словечком не упомяну... об этом письме единому человеку на свете, и о том, кто его отнес, умолчу. Совесть у него была спокойна, эту клятву он собирался исполнять самым добросовестным образом, поскольку это отвечало в первую очередь его собственным планам. — Ах, вы хитрец! — воскликнул он, шутливо грозя домохозяину пальцем. «Вы в свободное время еще и подрабатываете тем, что служите письмоносцам у знатных дам. О, сударь!» — ответил Бонасье, почувствовавший явное облегчение, когда страшный конверт исчез в кармане Д'Артаньяна. «Маленькие люди вроде меня, экономные и расчетливые, не должны пренебрегать любыми побочными заработками». «В самом деле, мне обещали несколько ливров за доставку, но у меня обострилась подагра, и ходьба причиняет невыразимую боль. Душевно благодарю вас». «Не стоит, не стоит!» — радушно воскликнул Д'Артаньян и преспокойно удалился в сторону улицы Кассет. Однако, оказавшись за углом... Вне поля зрения застывшего в воротах галантерейщика Он изменил направление и зашагал в сторону улицы Вожерар Остановившись, оглядевшись и убедившись в отсутствии нескромных глаз Он тихо повторил себе под нос запомнившуюся строчку из письма герцогине И мы наконец-то увидим друг друга после столь долгой, заочной переписки. «Черт побери! Очень похоже, господин Армис, и вы, очаровательная герцогиня, что вы так и не сталкивались лицом к лицу. А следовательно, или «эрго», как выразился бы мой ученый латыни-слуга, вы не знаете друг друга. Вот и прекрасно. Позвольте уж выкинуть с вами веселую шутку». Это будет забавная шутка, разрази меня гром со всеми потрохами. Вы, герцогиня, никак не невинная девушка, а значит, совесть моя чиста, вполне в духе Декамерона. И он уверенными шагами направился к цели со всей беззаботностью гасконской юности, не подозревая, что его судьба меняется вовсе уж бесповоротно.